«Причем здесь Кутайсов? Я очень мало подчиняюсь влиянию того или другого человека, вы это знаете. Никто не знает лучше моего сердца и не понимает моих слов, как вы». Павел Нелидовый Нелидова сказала, что уедет из Петербурга. «Хорошо же, пускай едет», — ответил Павлов. «Только она мне за это поплатится». 5 сентября Нелидова уезжает в Истляндию. 6 сентября Анна Петровна Лопухина назначена камер-фрейлиною. Екатерина Николаевна Лопухина, ее мачеха, стат с дамой. Петр Васильевич Лопухин, ее отец, генерал-прокурором и произведен в действительные тайные советники. 3 октября Петербург, Дворцовый бал. Семейство Лопухиных... Впервые на придворном ужине. У нее были красивые глаза, черные брови и такие же волосы, прекрасные зубы и приятный рот, маленький вздернутый нос. Лицо с добрым и ласковым выражением. Она действительно была добра и не способна пожелать или сделать кому-нибудь злое. Но она была не очень умна и без всякого воспитания, без всякой грации в манерах. Ее влияние выражалось только в испрашиваемых ею милостях. Часто она получала от государя прошение невинных, с которыми он жестоко поступил в момент дурного настроения. Она плакала тогда или капризничала и получала таким образом, что она желала. 7 ноября. Самый образ жизни его долженствовал также много способствовать к соделанию нрава его суровым и мрачным. Он вставал рано, и в шесть часов утра садился уже выслушивать доклады, в которых помещаемы были подробные донесения о болезнях, смертях, убийствах, злонамерениях и всяких несчастьях или преступлениях. В том или другом месте столь обширного государства случившихся. Ежедневные, или, по крайней мере, частые, тотчас по пробуждению от сна выслушивание сих обстоятельств, без сомнения возмущали в нем дух и располагали чувства его к угрюмости и гневу. После докладов с всеми мрачными мыслями обычно спешил он на вахт-парад обучать офицеров и солдат, где как в это время, так и в остальные часы дня все приказы и действия его отзывались сими утренними впечатлениями. Везде казались ему измены, непослушания, неуважения к царскому сану и тому подобные мечты, предававшие его в руки тех, которые были для него опаснее, но хитрее других. Шишков. Вообще, характер Павла представлял странное смешение благородных влечений и ужасных склонностей. С внезапностью принимая самые крайние решения, он был подозрителен, резок, в минуты же гнева вид у Павла был положительно устрашающий. 8 ноября. Наш организм, коллоидальная система которого претерпевает постоянные изменения, обладает утонченной чуткостью ко всяким внешним воздействиям и колебаниям. Многие из этих колебаний не доходят до порога сознания, и обычно крепкие и здоровые организмы слабо реагируют на них. Но резкие колебания физической среды и в крепких организмах вызывают известные нарушения, изменяя знак тонуса высшей нервной деятельности – и создают то, что в общежитии называется «сменою настроений» без какой-либо видимой причины. Для болезненных человеческих организмов играют роль порой ничтожные изменения физической среды. Целый ряд нервных и патологических заболеваний – тесно связан с периодическими или непериодическими изменениями окружающего организм электрического или магнитного поля, находящегося в зависимости от положения небесных светил. Чижевский. А поскольку небесные светилы меняют положение ежесекундно, ежесекундно меняется и физическая среда. Когда она благотворно действует на живые организмы, мы этого не замечаем. Кажется вполне естественным то состояние жизни, когда никто никого не подозревает, не ссылает, не арестовывает. Зато мы очень хорошо чувствуем на себе следствие неблагоприятных влияний ибо тогда те самые болезненные человеческие организмы, о которых помянуто в предыдущей цитате, начинают испытывать эти влияния и переносить их на своих близстоящих с энергией настолько эквивалентной давлению небесных сфер, что мы невольно чувствуем всю силу горнего гнева за грехи наши. Конечно, можно утешаться тем, что болезненный организм — это медиатор небес. Но жить, поминутно испытывая на себе пульсацию Вселенной, — тяжелое испытания. Нельзя даже обнадеживать себя привычным авось. Авось пройдет. Сегодня пройдет. Завтра не минует.